Другая одежда, другая машина, другая женщина. Кто из присутствующих здесь мужиков знает, как правильно общаться со своей женщиной? Они даже не предполагают, насколько это творческое мероприятие. Надо уметь остроумно поддерживать пустой разговор. Превращать готовку, стирку, глажку в забавный аттракцион, малейшее серое пятнышко совместной жизни, раскрашивать мгновенно цветными фломастерами воображения и фантазии. С любимой женщиной надо справлять свадьбу каждый день, выступая на ней и в роли жениха, и в качестве тамады одновременно. На это требуется особый дар, а он есть не у всех. Пожалуй, такой талант будет более какого-нибудь писательского или режиссерского. Всегда проще творить с чистого листа, пустого места, чем оживлять, раскрашивать чужую топорную работу. Витя подумал о своей нынешней девушке и вздохнул. Родители не дали ей ни особой внешности, ни приличного воспитания. Поэтому Витя Желудев обычно говорил ей устало, «Заткнись, не твое дело, не ори!» А чаще просто лежал на сером плюшевом диване и смотрел мимо нее в экран телевизора. «Ну вот если бы у него была такая Аня, тогда бы все в его жизни резко изменилось». Ему пришла в голову мысль, что другая женщина для мужчины — это возможность прожить другую жизнь, что-то вроде реинкарнации, но смерти. Он грустно посмотрел на танцующих, неорганизованно людей — и выпил за другую жизнь по имени Анна сам с собою Слушай, тамада, организуй нам муси-пуси. Я что, вам диджей, что ли? Туда-туда, где громче музыка. Разве от ментов скроешься? Только тут Витя Жолудьев заметил, что он по-прежнему в бандане, в черной жилетке и ярко-красном поясе. Надо сказать, свадьба проходила в банкетном зале ресторана «Идальго», а Витя Желудев полагал, что именно в платке, повязанном на голове на пиратский манер, он представляет собой тамаду в испанском стиле. Кроме пиратского костюма, национальный колорит поддерживал еще половину испанская кухня со знаменитой паэльей, закусками тапас, вином из риохи и деревянной ветряной мельницей в углу зала. Правда, стоявшая на свадебном столе в нескольких больших блюдах паэлья по мере удаления от жениха и невесты все больше напоминала узбекский плов, Вино из риохи подавалось только в течение первых двух часов застолья, но все закуски были действительно тапас.